56. Она перестала рисовать. Нет, она рисовала для школы, но на себя сил не оставалось. Учила французский до одурения, когда закрываешь книгу и не помнишь, что внутри. Но это все жило в ней. Ее радость. Она спала. Просто спала. Глаз едва цеплялся за то, от отчего в пальцах зуд начинался раньше без карандаша. Два дедочка на террасе кафе, за круглым столиком, береты на бекрень. Окно стал стенным котом, брюхо лежит на раме, и кот кажется прямоугольным. Деревцы, проросшие в трещине на стене дома, каменный лев, которому на голову кто-то напялил полосатый колпак. Она замечала и проходила мимо, будто бы спала. Будто бы спала, пробегая, руки в карманы куртки по выстуженным улочкам. Но этот город по-прежнему внушал ей удивление, не то чтобы она его любила. Больше ей было с ним хорошо, ей было радостно. Любовь может идти, а радость она в тебе, с тобой. Город казался огромным пазлом, и в нем жила маленькая ячейка, Марина. Чужеродная ячейка, которую город принял, удочерил. «Денис от комментария не удержался. Он тебя примет, когда начнешь платить налоги, а так ты ему даром не сдалась. Ну, хорошо. Может, это она его приняла. И это он встал в ячейку ее воображаемого пазла. Какая разница? Какая разница? И пускай она сейчас не рисует, это просто усталость».